Глава двадцать первая. Арина. Когда город остался позади, экипаж начала подкидывать на кочках и ухабах. Лежать боком стало просто невозможно, но у меня даже мысли не возникло попытаться сесть. Времени прошло много, на улице темнело, и когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, мы остановились. Я развяжу тебя, но даже не думай сбежать. У тебя всё равно не получится. Путы ослабли и исчезли. Я встала и размяла затёкшее тело. Руки, ноги и даже спину кололо миллионом острых иголочек. Шагать самостоятельно не могла. Похититель подхватил меня под локоть и помог выбраться из экипажа. С неприятным удивлением обнаружила, что мы стоим перед деревянным домиком такого размера, что там, наверное, поместилась бы всего одна комната. Хижина стояла посреди поля в гордом одиночестве. Кричи, не кричи, никто не услышит. «Сама пойду!» Я вырвалась из лап эльфа и чуть не рухнула на колени, но удержалась. Мужчина отворил дверь, кивнул, мол, иди вперед. Шагнула через порог, и под потолком тут же зажглись светильники, освещая на удивление комфортный дом. Ашарашина обвела взглядом комнатку, в которой находился диван, небольшой квадратный стол и несколько шкафчиков. Также стояла тумба с плитой артефактом. "Что застыла? Ты думала, я тебя в погреб брошу? Мне приказано тебя задержать, а не измучить". Замерев у порога, хлопала глазами, пока похититель ставил чайник, нарезал хлеб и сыр, скинул плащ и кивнул на стол. "Проходи, ешь". Всё остальное время ты проведёшь в спальне, пока не прикажут доставить тебя обратно. И когда это будет? спросила с иплом от волнения голосом. Понять они не имеют. Думаешь, мне нравится эта ссылка? Я должен готовиться к принятию должности, которую после себя оставит Ильмар, а вместо этого приходится возиться с тобой. Если у Ильмара сегодня, да прямо сейчас уже помолвка, то скорее всего и свадьбу не затянут, а значит, куковать мне здесь недолго. Только почему так больно? Я же его и не знаю толком. Подумаешь, живём через стенку, провели ночь вместе. Он говорил, что я его девочка, повторял это так много раз. И где же он теперь? С принцессой-демоницей, подсказал разум, а желудок заурчал от голода, несмотря на стресс. Решительно шагнула к столу, отодвинула стул и села, смотря к Лору прямо в глаза. Он даже жевать перестал, наблюдая, как я вгрызлась в бутерброд. И расслабленно перекинула ногу на ногу. А ты я вижу, и не расстроена вовсе. Ильмар сказал, что ты его невеста, что-то не похоже. Пришёл мой черёд давиться куском. Невеста? Он сказал императору, что я его невеста? Вот идиот. Идиот он, ваш генерал. И никакая я ему не невеста. Мы даже не встречались. Врёшь. Несколько. Он отнял у меня землю за домом. Хотела ещё двор оттяпать, но половину, что он забрал, я вернула себе. К тому же я покупала дом, чтобы жить у леса в одиночестве и спокойствии, а он построил себе дачу впритык к моему жилью. Он даже окно прорезал там, где и моё. Хм, очень на него похоже. Никогда не отступает от того, что ему нужно. Незатейливый ужин прошёл в молчании. Эльф странно на меня косился и иногда вздывал брови, а я думала, чего бы ещё соврать для убедительности. Напусть я тебе поверю, но не думай, что сообщу императору и тебя отпустят. Мне нужно только, чтобы Ильмар больше никогда не появлялся мне на глаза. ответила спокойно, но сердце дало трещину. Правда ли я больше никогда не хочу видеть синие как небо глаза и совушку? Но совушка давно не появлялась, с тех самых пор, как раскрыла своё умение говорить. Вспомнив о птичке Ильмара, сердце дало ещё одну трещину. Всегда любила животный мир. А такой экземпляр, как ВИ, ещё поискать. Я буду по ней скучать, хоть и видела всего пару раз. Всё, пойдём. Молча поднялась и последовала за мужчиной через арку в ещё одну маленькую комнатку. Там он отворил дверь в стене справа и впустил меня в спальню. Там есть удобства. Вот здесь слева неприметная дверь, просто приложи к ней ладонь. Дом зачарован. Внутри он намного больше, чем тебе кажется. Хлопнула дверь, повернулся ключ в замке. И Клор ушёл. Под потолком также зажёгся светильник, освещая узкую кровать у стены, одеяло, сложенное в изголовье, прикроватную тумбочку и широкое окно, забранное решёткой. С чего бы? Защита от воровства или в этом доме держат пленников не в первый раз? От последней мысли я поёжилась, не раздеваясь, закуталась в одеяло и выглянула в окно. Звёзды и луна светили ярко, озаряя поле, по которому к дому змеился белый густой туман, покрывающий траву ледяной росой. Долго смотрела на туман, пока он не укутал всю землю плотным белым покрывалом, и открыла створку подышать. Эту спальню явно уже давно не проветривали. Постель пахла затхлостью, а воздух был пропитан чем-то кислым. Усталость дала о себе знать сразу, стоило вдохнуть свежего воздуха. И я уснула прямо так, в одежде и завёрнутая в одеяло.